Глава 5. Снова в полку. Поручение. Мёртвый дом. Мнимая тревога. Александров. А вы здоровы наконец-то, произнёс генерал-барон Штакельберг, когда бледная, чуть державшаяся на ногах Надя явилась перед ним, выйдя из лазарета. Надо сознаться как раз вовремя, поручик, продолжал барон, так как полковые лошади нуждаются в корме. «Не угодно ли вам будет взять взвод Улан и съездить за фуражом в окрестности?» Сухой по обыкновению тон генерала был сегодня еще сушее и неприязненнее, чем когда-либо. Или он только показался таковым Наде, только что вышедшей из-под братской опеки Кириака, ласково распростившегося с нею. В этом она не отдавала себе отчета, когда, тяжело опираясь на саблю и чуть ступая на контуженную ногу, Она вышла от барона. Литовцы находились теперь в 3 верстах под Москвою, вблизи небольшой наполовину разоренной жителями деревушки. Прямо от генерала Надя прошла в палатку маркитанта, где находились обыкновенно офицеры в часы мирного досуга. Они с искренним восторгом встретили общего любимца, увидеть которого потеряли уже всякую надежду. Александров, Сашутка, Жив таки вернулся, и бледен же, сущая смерть в мундире. Но «Ну да ладно, отходим. Посыпался на неё град восклицаний, и десяток рук потянулся к ней навстречу. Они все были здесь на лицо: и грустный Чернявский, и адъютант Шибуневич, и младший Тернызи, и маленький Шварц, и десяток других, вернувшихся здравыми и невредимыми из адского Бородинского пекла. они тесным кругом обступили Надю и, горячо пожимая руки, заботливо, с ласковыми и тревожными лицами расспрашивали о ее здоровье. У Нади выступили слезы на глазах от этих искренних доказательств общего расположения, она только теперь наглядно убедилась, как ее любят в полку и как дорожат ею. Даже бедный Тернези, осунувшийся и схудавший со дня гибели брата, нашел в себе достаточно мужества улыбнуться ей приветливой, ободряющей улыбкой. По тебе здесь осведомлялись уже, лукаво усмехаясь, произнёс маленький Шварц, всегда насмешливый и весёлый по своему обыкновению. И кто осведомлялся-то? Как бы ты -то знал только, друг Саша, такая красавица, что ни в сказке сказать, ни пером описать, ей-богу. Кто такая? спросила удивлённая Надя. Паненлиндорская, она здесь в деревне с раненным мужем. Говорят, увозят его к себе на родину. Ждет только благоприятного случая, чтобы двинуться с каким-нибудь отрядом. «Как? Зося здесь? Мой друг юности здесь!» — вскричала Надя. «И вы мне не дали знать, Вагенбург, об этом?» «Но не чучело ли он после этого?» — обращаясь к товарищам, рассохотался маленький Шварц. «Куда же вы могли дать тебе знать?» когда мы сами не знали где ты, на каком пункте и жив ли ты наконец. И то правда, рассмеялась Надя. А знаете, меня барон на фуражировку посылает, добавила она с внезапным оживлением. Тебя, больного? Да что с ним случилось в самом деле? Возмутились офицеры. Нет, мы не допустим этого. Лучше жереби бросим. Кому из нас ехать за тебя? Александров Ах, нет, не надо, господа, спасибо, поспешилась отказаться она. Я охотно поеду с моим зведом, тем более, что это заодно может сослужить службу и пани Лендорской с её больным мужем. Вы говорите, что она ждёт только случая выбраться отсюда. Ну вот, случай и не замедлил явиться. Рыцарь везде и во всём, рассмеялся маленький Шварц. Но ну, будь по-твоему. Да и только я провожу тебя до избы. Где остановились Лендорские? И говоря это, Шварц вышел следом за Надей из палатки маркитанта. "Какие они славные, этот Шварц, и Тернези, и все-все", размышляла Надя по дороге к Лендорским, опираясь на руку шагавшего обок с нею Шварца. У небольшой полуразвалившейся избушки Шварц оставил её и пошёл обратно. А Надя вошла на шаткие ступеньки крыльца. Едва она переступила порог избы, как глазам её представилось невесёлое зрелище. На лавке, обложенной подушками, с перевязанной головой лежал ротмистр Лендорский. Около него на коленях стояла Зося и тихо жалобно всхлипывала. Она была так поглощена своим горем, что даже не слышала скрипа отворившейся двери. И только когда Надя вплотную приблизилась к ней, молодая женщина увидела своего друга и с судорожным рыданием упала к ней на грудь. "Надя, голубка, милая", лепетала несчастная Зося. "Какой ужас, Надя! Мой Казимир болен, опасно болен от раны. Доктор сказал, что его необходимо увести подальше от всех этих ужасов, иначе..." Она не договорила и зарыдала ещё громче. и отчаяние на надиной груди потом утихнув немного продолжала я говорила барону я просила его дать мне людей для охраны но он не согласился он сказал что каждый солдат необходим теперь в строю и чтобы я подождала более удобных и лучших обстоятельств но ведь это жестоко надя казимир умрёт до этих лучших обстоятельств о этот безсердечный барон ах надя надя «Успокойся, дитя», — произнесла серьезно Дурова. Штакельберг забыл, очевидно, что жизнь раненого в бою героя вдвойне дорога государю, но не в этом дело. Не нам с тобою переупрямить, барона, мы бессильны в этом. Но я могу тебе помочь иным способом. И не я даже, а судьба и Бог тебе помогут, Зоси. Собери как можно скорее ротмистра в дорогу и выезжай из деревни, как только будешь готова, Мой отряд фуражеров доведет тебя до безопасного места. Только помни, время дорого, и нам мешкать нельзя. — О, Надя! — вскричала разом просиявшая Линдорская. — Сам Бог посылает мне одного из своих ангелов в твоем лице. Я всю жизнь буду помнить, что ты сделала для меня, Надя. На заре взвод литовцев под командою Наде выехал из деревни, и, скрывшись за опушкой леса, Под покровом деревьев стал в ожидании появления экипажа Лендорских. Зося не заставила себя долго ждать. Скоро со стороны селения показалась коляска, нанятая ею за баснословные деньги под Москвою, и въехала в лесочек. Но вот вы и дождались более благоприятного случая с ударением, любезно улыбаясь в виду присутствующих улан и вежливо раскланиваясь с красавицей ротмистершей произнесла Надя. "Ой, я не знаю, как и благодарить вас, господин поручик", ответил растроганный голосом Клиндорской, в то время как прелестная, хотя и сильно осунувшаяся от тревоги за последнее время личика Зоси, выглянула из коляски, и чёрные глазки, полные слезами благодарности, договорили то, чего не могли сказать уста молодой женщины. Я только исполняю мою обязанность по веновению начальству, сделанной официальной любезностью, произнесла Надим. С полупоклоном, приподнимаясь на стременах и скомандовав вперёд, помчалась по гладкой лесной дороге, осыпанной павшей листвой. Взвод Улан, окруживший коляску, последовал за нею. Солнце встало, Багровая полоса осенней зари словно заревом охватила полнеба на горизонте. В этом причудливом освещении гигантские дубы и клёны и серебристые берёзы в их роскошном осеннем наряде казались совсем алые, чудно зарумяннинами на фоне пылающего заряю неба. С запада потянул ветерок, лёгкий и студёный, раниной застанал и заметался в коляске. Усиленная скачка подействовала на него и растрясла измученное тело. Из коляски выглянуло побледневшее личико Зоси. "Я прошу вас, остановиться хоть ненадолго, господин поручик. Моему мужу необходим покой и отдых", произнесла она в волнении, обращаясь к скачущей около самой коляски дуровой. Последняя с беспокойством оглянулась кругом и вдруг глаза её радостно блеснули. В стороне от большой дороги лес заметно редел, и сквозь стволы деревьев можно было различить чью-то барскую усадьбу, одиноко приютившуюся на поляне неподалёку от какого-то выжженного дотла крестьянского селения. Через какие-нибудь 5 минут коляска, окружённая уланами, въезжала во двор усадьбы, беспрепятственно проникнув туда сквозь чуть притворённые ворота, Они очутились среди просторного двора с роскошным цветником, разбитым у крыльца дома, и цветник и двор и сам дом казались необитаемыми. Мёртвая тишина царила кругом, а между тем здесь ещё вчера, казалось, ходили, дышали и двигались люди. На окнах дома висели занавески, в цветнике веяли ароматом пёстрые цветы на куртинах, на дворе Между двух столбов мерно покачивались под напором усилившегося ветра качели. На одной из дорожек сада олел какой-то клочок, не то пояса, не то ленты. Этот странный дом казался заколдованным замком спящей красавицы. В его мёртвой тишине чудилось что-то волшебное. Казалось, стоило только прозвучать чародейному порошку, и в миг под цветник у сада забегают Резовые ножки красавец, жалюзи приподнимутся на окнах, и обитатели мёртвого дома оживят весёлыми голосами его гробовую тишину. Уланы спешились по приказу Нади, бережно вынули из коляски раненого и на руках внесли его в дом. И здесь, как и снаружи, не было видно признаков запустения, но стояла та же ничем не нарушаемая могильная тишина. Мебель, в порядке расставленная, находилась на своих местах. Цветы в вазе тихо засыхали, доживая свой короткий век. На столе, накрытом для ужина, лежали остатки его в виде куска курицы и сладкого пирога, разложенных на тарелках. «Ступайте на соседний луг», — приказала своему ланам Надя. «Навьючьте лошадей сеном и возвращайтесь как можно скорее сюда. Мешкать нельзя». Очевидно, неприятно находится неподалёку, недаром же обитатели дома покинули своё гнездо и разбежались отсюда, произнесла она вслух, мелькнувшую в голове догадку. Солдаты не заставили повторять приказания своего начальника и уложив раненого Лендорского на диване, удобно приютившимся в углу комнаты, один за другим поспешно вышли на двор, где их ждали лошади. Когда последний солдат скрылся из ворот усадьбы, И в доме воцарилась прежняя мёртвая тишина. Больной ротмистр убаюканный ею, смижил глаза и впал в дремотное забытьё. Зося и Надя сели неподалёку от него, оберегая его покой. Когда и вернусь домой в замок Канутов, начала осторожным шёпотом молодая женщина: "Я не замедлю рассказать всем, и Юзефу, и Рузе, и Яде, о твоём великодушном поступке. Ты героиня, Надя". Настоящая героиня, как много я обязана тебе. Полна Зося, — с усмешкой остановила ее Дурова. Что ты видишь геройского в моем поступке? Уж будто так трудно было проводить вас через лес, когда нам все равно было, откуда достать сено для фуража. Но если барон узнает, — начала была Риндорская, — какая беда, подумаешь, — прервала ее девушка Улан со смехом, Ну, отсижу сутки другие за промедление, нога обтвахте, и всё тут. Это даже будет отчасти полезно отдохнуть день-другой с моей раненой ногой. Расхохоталась она безпично и вдруг разом осеклась. Её чуткое ухо уловило какой-то непривычный шум на дворе, звуки приближающихся шагов и шум нескольких десятков голосов сразу. Что такое? Со спогом хватая её за руку, Вскричала Лендорская. "Это французы?" произнесла она помертвев от ужаса. "Мы пропали". Надена пригла все усилия, чтобы услышать что-нибудь определённое в надвигающемся шуме, и не могла. В ушах её звенело и от болезненной слабости, и от продолжительной скачки на коне впервые после болезни. "О, господи!" простонала насмерть перепуганная Зося. "Есть ли это французы?" Что будет с нами и с ним? указала она на покойившегося мирным сном мужа. Ведь они не пощадят его Наде. Они звери. Молчи, Зося, судорожно сжимая её руку, произнесла бледная как мертвец Надя. Верь, я буду защищать вас обоих до последней капли крови. И прежде чем Зося могла помниться, Надя закрыла входную дверь. Спустила тёмные жалюзи на окнах и, обнажив шпагу, встала у порога, готовой поразить каждого, кто заглянет сюда. Надя и Зося уже не говорили больше. Слышно было только тяжёлое дыхание больного и угрожающие крики, доносившиеся сюда со стороны двора. И вот они всё слышнее, слышнее, слов нельзя разобрать в общем гуле, но сомнения быть уже не может. Это французы. Вот они уже на дворе. Вот проникли в цветник и бегут к дому. Сердце в груди Нади дрогнуло и остановилось. Она нервно сжала правой рукой рукоятку сабли и выхватив левой револьвер из кобуры, приготовилась встретить выстрелом ещё невидимых врагов. Вдруг что-то большое и тяжёлое ударилось об окно. Стекло со звоном посыпалось на пол. И чьё-то лицо с лохматой рыжей головой показалось в нём. Грянул выстрел, и голова исчезла так же быстро, как и появилась. За окном послышалось ругательство, произнесённое на чистейшем русском языке. "Что такое?" вскричала недоумевающая Надя и в три прыжка очутилась у окна. По двору от ворот неслась целая ватага крестьян, вооружённых колями, граблями, и даже серпами. Они бежали прямо к дому, размахивая своим случайным оружием нистого горлани что-то, чего за общим воем нельзя было разобрать. А под окном, скорчившись и охая, сидел какой-то невзрачный мужичонка и тер левую руку, по которой медленно скатывалась алая струйка крови. «Наш, русский!» — вскричала ошеломленная Надя. «Я ранила русского!» — вырвалась со стоном, из её груди. "Русский и впрямь", ноющим голосом произнёс мужичонка в добродушном лице, которого не было решительно никакого сходства с французом. "И то оплачали мы", тянул он, морщась и ёжись от боли. "Приняли за французов вашу милость. Не извольте гневаться". Глупо улыбаясь и растирая окровавленную руку, присовокупил он: "И то оплачали". Сенька грит: Полезай, яшка на разветке. Я и полез живым духом. А ты тут, как тут, и садани из окна. Но ты ранен, несчастный, волнением не спрашивала Надя, склоняясь над всё ещё сидевшим на земле мнимым французом. Не то, чтоб гораст, весело отозвался тот. Бабка знахарка до свадьбы залечит. А Эвос и наши подпрыгикали, Матнул он головою в сторону бегущей толпы. Крестьяне вмиг окружили Надіум. Впереди толпы выступил высокий малый и почёсывая затылок, пояснил девушке, что они промахнулись маненичка, принявшая приютившаяся в пустой усадьбе общества за французов. Крестьяне очевидно были немало смущены событием, они переминались с ноги на ногу и косились на раненого яшку. который успел уже унять кровь и завязать оторванным клочком рубахи окровавленную руку. Это был один из партизанских отрядов, которых было немало во время Отечественной войны. Помещики вооружали, чем попало свою дворню, и целые сёла соседних крестьян из засады нападали такими импровизированными отрядами на французов, всегда неожиданно и в расплох. Узнав от Нади о том, что в доме находится тяжело раненый, которого необходимо доставить до безопасного места, предводитель отряда, высокий Сенька, предложил сопровождать путешественников. Вышедшая на крыльцо и совершенно успокоившаяся от своего испуга Зося с радостью ухватилась за это предложение. Больной ротмистр, отдохнувший и выспавшийся, мог снова продолжать путь. Наде и её Уланам нельзя было мешкать более. Не удаляться дальше от полка. Вернувшиеся с фуражом солдаты бережно перенесли раненого в рот мистеров коляску и положили его на груду сена. Зося укрыла его шалью и, устроив очень комфортабельно больного мужа, подошла проститься к Наде. В её глазах блестели слёзы. Молодой лендорский казалось ей, что она уже никогда более не увидит своего отважного друга. Кругом них стояли уланы и партизаны, и обеим женщинам нельзя было проститься, на виду у них так, как бы им хотелось. «Будьте счастливы, Александр Андреевич», — произнесла же мою руку Дуровой, Зусе голосом полном участия и ласки, в то время как глаза ее говорили иное, «Надя, друг мой, сестра моя, прощай». Потом она заняла место подле мужа, и тройка, окруженная вооруженным крестьянским отрядом, медленно скрылась. Из виду. Слава богу, удалось помочь им выбраться отсюда, произнесла со вздохом облегчения Нади и хотела уже сесть на лошадь, но вдруг внезапная слабость охватила её тело, голова закружилась, холодный пот выступил на лбу, и не подоспей один из улан её взвода, она бы без чувств грохнулась на траву. Контуженная нога девушки давала себя теперь сильно знать. Мне не доехать с вами, ребята, поезжайте одни. Приказала она слабым голосом унтер-офицеру, старшему из отряда. А я отдохну немного и догоню вас в пути. И отпустив улан, она тяжело опираясь на саблю, с трудом добрала до крыльца дома и в изнеможении спустилась на тот самый диван, где за полчаса до этого отдыхал раненый Лендорский. Лишь только голова девушки прикоснулась к мягким подушкам дивана, Как и тяжелевшие веки ее сомкнулись, и Надя забыла с тем глубоким сном, без всяких грез и видений, который овладевает обыкновенно выздоравливающими людьми. Наде не суждено было догнать своего отряда. Она проспала весь вечер и всю ночь как мертвая. И только когда скупое осеннее солнце слабо заиграло на полу и окнах горницы, Надя с трудом открыла заспанные глаза... И с удивлением стала оглядываться на чужую, незнакомую обстановку. Этот пустынный дом, эта словно заколдованная тишина покинутых горниц, казались девушке продолжением сна, но мало-помалу мысли её прояснились. Лендорский, Зося, фуражировка всё это вихрем принеслось в её мозгу, и сердце её сжалось. Педантичный, сухой и строгий штакельберг не простит ей её отлучки, не простит завернувшийся без её начальства отряд. Надо мчаться как можно скорее в полк и по возможности оправдать себя перед лицом начальства. И отвязав мирно пощипывавшего траву в цветнике Зеланта, Надя проворно замунштучила его и вихрем понеслась к полковой стоянке. Где ваш отряд, господин поручик? Я полагаю ваше превосходительство. Тут нечего полагать, господин поручик. Или вы не знаете, что место начальника взвода впереди своего отряда? Я послал вас за фуражом. Прошли сутки, и вот вы являетесь один без уверенных вам людей отряда. Где они? Потрудитесь мне отвечать. Лицо Штакэльберга, позеленевшее от злости, так и дёргало судорогой. Глаза чуть не вылезали из орбит, он тер себе щеку по привычке и смотрел на Надю взором, не предвещающим ничего хорошего. А Надя, бледная, взволнованная, не менее самого командира, была полна неясной тяжелой тревоги за свой отряд. В самом деле, куда он мог деваться? Почему ее у Лана не вернулись в полк, когда она приказала унтер-офицеру скакать прямо к русским позициям? Неужели и холодный пот ужаса выступил на лице девушки? И могли встретиться французы, и весь взвод перебит как один человек, подсказывала ей услужливая мысль, наполняя адским холодом всё её существо. Перебиты французами, мысленно в ужасе говорила девушка: "О, какая это будет жестокая кара за минуту, только одну минуту бессилия, болезненного бессилия и слабости, которой была не в состоянии побороть её женская природа. Да и виновата ли она в ней?" Когда ей изменились силы, и контуженная нога не позволяла двинуться с места. О, теперь она сто раз проклинает свою опрометчивость. Зачем она не послушалась увещания Кириака, не пускавшего ее с перевязочного пункта, и вернулась в полк с едва залеченной, но далеко не вылеченной ногой? Вы повеса! Приходя все в большее и большее бешенство, уже неистово кричал Штакельберг. Вы никуда не годный офицер и служака. Вам нельзя доверять ни одного солдата. Вы недостойны носить этого знака, указывая на белый Георгиевский крест, висевший на груди Нади, заключил он чуть ли не с пеной у рта. О, это было уже слишком. Вся кровь бросилась в лицо девушки. Обида была слишком чувствительна и незаслуженна притом. Вы не можете меня так оскорблять, господин барон, в ней себя вскричала Надя. Этот знак отличия мне, пожалован с самим государем, и не каждый может получить его, произнесла она дрожащим от негодования голосом, и взор её, помимо её воли, скользнул по груди генерала, на которой среди всевозможных орденов не билел однако скромный Георгиевский крест. С минуту Штакельберг молчал. Это было ужасное молчание. Он задыхался. Лицо его побагровело, глаза почти выкатывались из орбит. Спустя минуту он разразился неистовым криком. «Вы смеете отвечать?» «Расстрелять!» «Немедленно расстрелять!» «Под суд!» «Повеса!» «Бездельник!» «Расстрелять!» — гремел его голос. Синяя, толстая, как веревка, жила вспухла у него на лбу. Лицо исказилось бешенством. Кулаки сжались. Он стоял перед Надей с таким видом, точно готовился растерзать ее на месте. «Извольте успокоиться, ваше превосходительство!» С неуловимой улыбкой презрения произнесла Надя, и прежде чем Штак Эльберг мог прийти в себя, с лёгким поклоном щёлкнула шпорами, сделала условный оборот налево и скрылась за дверью. У крыльца командирской квартиры уже толпились её товарищи и друзья. "Что такое? Что такое?" так и накинулись они с вопросами, лишь только взволнованная и бледная как смерть Надя появилась на пороге. Но она, словно не видя их и не произнося ни слова, вскочила на зеланта, которого держал на поводку у крыльца ординарец-солдат, и быстрым аллюром поехала по улице Селения. Отыскать отряд, отыскать во что бы то ни стало, бессознательно для неё самой шептали губы девушки: "Во что бы то ни стало тыскай", а потом, но что будет потом, Надя решительно не знала, оставаться в полку после всего, что произошло. После незаслуженного оскорбления, а ещё более после угрозы расстрелять её, её Надиу, уже успевшей снискать себе репутацию храброго офицера, о, это было бы непростительной женской слабостью. А что если это не угроза, только а она Нади на самом деле достойна такой участи и подлежит военному суду? Военный суд, казнь, расстрел. О, ужас, ужас! И внутренний холод пронизал всё её существо. Положем, она виновата, что разрешила себе уснуть и позволила отряду вернуться одному. Но вчера она была чуть жива от слабости. Эта проклятая контузия давала себя знать. Не так уж велика её вина, чтобы за неё взыскивать таким наказанием. И вся содрогаясь от негодования, она бессознательно дала шпору зеланту и понеслась вперёд. Александров «Саша, да остановись же ты, ради Бога!» Послышалось за нею, и фигурка маленького Шварца, верхом на коне, неожиданно выросла по соседству с Надей. Что еще произнесла та, сморщив свои черные брови и угрюмо взглянув на него? «Твои люди вернулись, взвод вернулся, все до единого, они пришли другой дорогой, так как прежняя уже занята неприятелем», захлебываясь и волнуясь, передавал Шварц. Да куда же ты, Саша? с удивлением спросил он, видя, что его друг продолжает ехать вперёд, не убавляя шагу. Едем в селение, тебе необходимо принять взвод и сдать его командиру. И добрый маленький Шварц, с молящим выражением в глазах, заглянул в глаза Дуровой. Надя разом осадила зелента. Взвод вернулся-то, говоришь? спросила она каким-то странным, почти незнакомым шварцу голосом, глухим и безучастным. каким говорят обыкновенно труднобольные. «Вернулся, вернулся», — радостно закивал тот головой. «Слава Богу!» С облегченным вздохом произнесла Надя и, сняв с головы фуражку, осенила себя крестом. «Слава Богу, Шварц!» — повторила она еще раз, потому что гибель этих людей легла бы тяжелым камнем на мою душу. «А теперь прощай!» — заключила неожиданно она, И прежде чем маленький Шварц мог опомниться и произнести слово, пришпорила Зеланта и вихрем помчалась вперёд. Куда ты? Куда ты? нёсся вдогонку за нею исступлённый голос маленького офицера. Куда? отдалось вопрошающим звуком в сердце Нади. Куда? Она и сама не знала этого пока мист. Её преследовало пока одно стремление, одно желание уйти, ускакать Во что бы то ни стало, дальше, как можно дальше от того места, где обожгла ее впервые незаслуженная обида, где она узнала всю горечь, весь ужас неизгладимого оскорбления, и она неслась все быстрее и быстрее, бессознательно всаживая шпоры в крутые бока зеланта, с помутившимися мыслями и с помутившимися глазами от жгучих и бессильных девичьих слез.